Артур Говаргизов «Учителя терпеть не могут». Всем известно, что учителя друг друга терпеть не могут. Они только делают вид, что любят, потому что все считают свой предмет самым главным. А самым-самым главным считает свой предмет учительница по русскому языку. Поэтому она и задала сочинение на тему «Самый-самый главный предмет». Достаточно было написать всего одно предложение. Самый главный предмет — это русский язык. Даже с ошибками. И получить пятерку. И все так и сделали, кроме Сережи. Потому что Сережа не понял, о каких вообще предметах идет речь. Он думал, что предмет — это что-то твердое. И написал о зажигалке. Самый главный предмет — Читал вслух Сережина сочинение учительница «Это зажигалка. Без зажигалки не прикуришь». «Подумаешь», — остановилась она, — «не прикуришь». Попросила Ганькову про кушу, и все. «А если в пустыне?» — спокойный возразил серёжа «В пустыне от песка прикурить можно», — спокойно ответила учительница. «В пустыне раскаленный песок». «Хорошо», — спокойно согласился Сережа. «А в тундре при минус 50?» «В тундре, да», — согласилась учительница по русскому языку. «Тогда за что два?» — спросил Сережа. «Потому что мы не в тундре», — спокойно вздохнула учительница по русскому языку. А не в тундре, вдруг закричала она, самый главный предмет это великий и могучий русский язык.